как Роксоланы оказались славянами. Первым, кто додумался отождествлять Роксолан с Россами-Русами, был, разумеется, Михаил Васильевич Ломоносов. Он утверждал, что варяги, росы в древности назывались Раксоланами или Рассаланами, потому что росы соединились с Соланами И вообще они назывались Рассаланами, а потом их название исказили греки. Где он узнал, как правильно назывались раксаланы, и с какого Будуна Россы объединялись с Саланами, для средних умов непостижимо. Племя Росомонов он тоже путал с раксаланами, но об этом позже. В конце 19 века историк Дмитрий Иванович Иловайский заявлял не менее уверенно. «Рось или Русь и Роксоланы – это одно и то же название, один и тот же народ». Не так прямолинейно, но звуковое сходство частицы «Рос» с названием «Росов» отмечали и Вернадский-младший и современная писательница Елена Сергеевна Галкина. Спорить с этими людьми не вижу смысла, потому что не наблюдаю никаких суждений, которые предстоит опровергать. Какие-то смешные утверждения из серии «Может быть». Приведу только одно упоминание статьи, название которой говорит сразу и обо всем. Все же приятно думать, что и более ста лет назад жил в России не один Ломоносов, но умные и ученые люди. Васильевский П. о мнимом славянстве. Гунунов, Болгар и Рексалан. Журнал Министерства народного просвещения, 1882 год, номер 7. Кстати говоря, если даже Рексаланы – это сбежавшие из России и начавшие кочевать со скотом русские, то при чем тут Рюрик? Он не упоминается ни разу. Конечно, опыт показывает, с Рюриком может быть отождествлен чуть ли не любой вождь любого первобытного племени, в том числе и Раксаланов. Но чтобы стать Рюриком, Роксоланскому деятелю придется не только переместиться на 2000 км к северу, но и изобрести эликсиры бессмертия. Последний раз Раксаланов поминают в VI веке, до Рюрика от них 300 лет.